Глава двадцать шестая «Не-не-не», — неистово замотала я головой, — ошибочка вышла. Опаздывают потомки древней династии, а пока я за них. Просто гуляю тут, пейзажами любуюсь. Словно в ответ на это мое заявление, из-за ближайшего утеса мерзко прокликотала, проревела давешняя обезьяна и даже показала свой кривой клюв, злобно сверкая олевшим глазом, но подлетать ближе благоразумно не стало «Некогда мне, в общем», — отмахнулась я от призрака. И, оценив, что солнце перевалило за половину неба, сочла за лучшее вернуться в свою пещерку. Тем более, что за эти три дня я её оборудовала не хуже убежища Санлиня. Даже что-то типа душа себя обустроила, обнаружив в углу стекающий по стене ручеёк. Меньше часа понадобилось, чтобы осторожно вывести его немного в сторону и чуть усилить поток воды. А нагревающий артефакт позволял регулировать температуру для нормальной помывки. Сток там был уже до меня, образованный в естественных условиях, когда вода веками точила камень. Власть уступить достойного права, Править с трибуны — удел дурака. Не манит героя ни почесть, ни слава, «Коль царствовать можно издалека!» Взвыл внезапно дурнинный призрак, когда я уже стояла на пороге своей пещеры. От неожиданности я шарахнулась в сторону и метнула в него несколько взрывных пузыриков. Лопнув с негромким хлопком, они выбили немалые такие куски камня из скалы за спиной этой прилипучей заразы, но привидению не повредили, пролетев спокойно сквозь иллюзорную фигуру. «Какого ферума? Ты за мной попёрся. Лабиринт там, избранных здесь нет», — вызверилась я, выпуская эмоции. Призрак с готовностью набрал воздуха в свои призрачные лёгкие. «Крови лишь капля, не каждый избранник. Всё стёрлось, забылось за эти века. Неважно, простой путник ты или странник», — затянул он очередное четверостишее, но у меня не было ни настроения, ни душевных сил слушать до конца. «Попрошу без намеков. Давай, топай в свой лабиринт и жди настоящих избранных». «Еще я эту ношу на себя не взваливала. Нет уж», — заявила я категорично, перебив его, и указала рукой в сторону лабиринта, от которого мы отошли достаточно далеко. Призрак задумался, бросив на меня обиженный взгляд, и повернулся в указанном направлении. Да, — Да-да, все правильно, тебе туда. Вот так оставишь свой пост и пропустишь настоящего избранного. Что тогда делать будешь? И вообще, можно подумать, много ты знаешь о моих помыслах. Вдруг я сплю и вижу, как бы захватить эту небесную звезду, распилить на сотню звездочек поменьше и продать на черном рынке. Подбавила ему пища для размышлений я. По поверхности привидения прошла легкая рябь какая бывает на ровной глади озера от слабого вечернего ветерка. — Меня не обманешь, запутать не выйдет, — затянул он с победоносным видом, когда я уже почти было поверила, что все, удалось его переубедить. — Да чтоб тебя! Ну, по-человечески прошу, оставь меня в покое. Что я тебе сделала, что ты меня третируешь при жизни? Мы ведь даже не знакомы. Дела у меня тут, понимаешь? А ты мешаешь! — воскликнула я, осознавая, что это не живое создание, которому нужно время на сон, еду и иные естественные надобности. Эта фиговина вполне может преследовать меня вечно, пока не добьется того, чего хочет. К счастью, каким-то чудом мне все же удалось достучаться. Зависнув на месте, призрак снова заребил и, наконец, исчез. Фух, но слава всему святому! Вытерев взмокший лоб, я уже с чистой совестью шагнула под своды своей пещеры. Еще раз оглянулась с опаской, не светится ли за спиной чего призрачного, и окончательно выдохнула. Так, это уже не шутки. Где там мои пузырики-следилки? Где народ избранный шляется, а? Я за них отдуваться здесь не собираюсь. Кстати, где опять нелегкое носит нашего безумного халтурщика, в смысле бога, Даже на пинки по алтарю уже не реагирует, гаденыш. Я вот чем дальше, тем больше задумываюсь. Может, бросить все к чертям Сияновым и сбежать? Ну, правда, такое впечатление, что я на каторге, а не в дарами. Посмаковав эту мысль и параллельно настроив себе несколько видовых экранов, всего-то и понадобилось, что сделать пузыри-приемники плоскими, как лепешки, я вздохнула... И с удобством устроилась на импровизированные постели в глубине пещеры. «Никого я не брошу. Сиян его знает. Вдруг мир и правда схлопнется, если сюжет полетит совсем уж коту под хвост. А даже если и не схлопнется, как их всех бросить? Вот этих. Ещё по сериалу вроде бы немножко своих. А теперь, когда они не плоские картинки на ноутбуке, а настоящие люди с чувствами и волей, так вообще...» Даже главзло, и то вроде как немножко родное, совестно бросать. Сюжете-то хоть более-менее понятно, кого и когда спасать. Пригорюнившись, я решила отвлечься. Что там у меня с пылинкой? С ребятами. Ага, встали на ночлег примерно в получасе пешей ходьбы от входа в лабиринт. Умно, смеркается, здешние хищники просыпаются и выходят на охоту. Нет смысла подбираться ближе, а тем более спускаться на дно ущелья. Лучше дождаться рассвета. Так, а у зла что? Хм, хм, у меня в глазах двоится или... Секретный лагерь Гу Юнжене. Мать моя таблица Менделеева! Эти умники встали на ночлег у одной и той же группы скал. Только Лан Линь со своим лисо-медвежьим сопровождением с южной стороны, а Гу Юнжень и Ко с северной. «Скала относительно большая для того, чтобы герои и антигерои друг друга не услышали. Если сядут и будут сидеть спокойно. А вот если кому-то приспичит прогуляться по округе в поисках дров или, может быть, приключений... Да... Вряд ли они вежливо раскланиваются и разойдутся каждый в свою сторону. Скорее всего, Гу Юнжэнь или кто-то из его людей попытается прибить подозрительных детишек». Особенно если Главзло вспомнит, кто именно обломал ему штурм. Я ведь была под личиной И это я молчу о том, что сделает с девчонкой мстительный дикий лис, если наткнется на нее первым. Ее белый лотос совсем уже не фуручит в его сторону. Чертыхнувшись, я подскочила и заметалась по пещере. Ну и что делать? Вон на северном экране как раз Сан Линь отошел от разведенного в яме секретного костра И потопал куда-то в обход скалы. Может, ему просто приспичило уединиться, но это не точно. И как не дать ему зайти слишком далеко? Несколько раз глубоко вдохнув и выдохнув, я проследила за тем, как бы а сын осторожился, хлестнув себя пару раз хвостом по бокам. И потопал вслед за мамочкой. Значит, лес не по естественной нужде в кусты полез. Решил обойти скалу дозором. Наверное. А это значит... Покой мне этой ночью даже не приснится. Ноги в руки, декоктом побрызгаться и вперед. Ловить, кого поймаю.